Глава 18 Волкова Екатерина, как там ее по батюшке Григорьевна, точно, и этот визит меня признаться немного напрягает. Неспроста она явилась. Пока она поднимается, я успеваю передумать столько, что одно предположение хуже другого. Ведь именно на ее имя был забронирован номер в гостинице. Пришла признаться, хочет помочь. «Это вряд ли. Она же меня совсем не знает. Как вообще адрес узнала? Зачем приехала?» «Мамочка, это Марина?» Дочка прибегает в прихожую, где я стою у открытой двери. солнышко нет», — улыбаюсь, но, кажется, выходит криво. «Беги, пожалуйста, в комнату, а то здесь сквозняк». «А кто это?» «Детскому любопытству нет предела». «Это ко мне, по работе». «Впервые хочу избавиться от общества дочери. Беги, Дарина, я сейчас приду». Она нехотя, но уходит. Хотя я уверена, что будет прислушиваться. Для детей в ее возрасте это нормально, любопытство. Екатерина выходит из лифта. Вся такая красивая, ухоженная, одетая с иголочки. Если она и есть любовница Тимофея, а до этого умело притворялась, то я сейчас явно проигрываю на ее фоне, с пучком на голове, без макияжа, в спортивном костюме. Встречаю Екатерину так же, как и она меня, в квартиру не пускаю, даже прикрываю дверь, выйдя на площадку. Здравствуйте, бесстрастно приветствую свою гостью. Для меня главное не показывать эмоции, а их много. Но сейчас не время. Я помню, что за дверью моя дочь, а со мной... Маленький ребенок? Да, пусть кто-то скажет, что он сейчас лишь сгусток клеток, но он уже есть. Или она? Правда, я чувствую, что это мальчик. Милена, правильно? Улыбается моя гостья, хотя вопрос задан, чтобы поддержать беседу. Правильно? Не отрицаю очевидное. Вы на фотографиях неплохо получаетесь? Не понимаю, что она имеет в виду. И где могла увидеть мою фото? пока Екатерина не протягивает? Водительское удостоверение? Это что? Задаю самый глупый из всех возможных вопросов. Вероятно, выпало, когда вы ко мне приходили. Екатерина улыбается, причем вполне искренне, но меня это не сбивает с толку. На нем нет адреса. Взяв в руку прямоугольный пластик, смотрю на девушку. Пришлось обратиться к знакомому, пожимает она плечами а вы как будто меня еще и осуждаете. Вот и сделай доброе дело». «Она права. Сто кратно права. Я веду себя не так, как положено человеку, который спас меня от бюрократии по восстановлению документов». «Вы не хотите кофе?» «Предлагаю я, возможно, и любовница мужа». «Какой-то сюрреализм. Но я уже не удивляюсь, учитывая, что в последнее время моя жизнь стала похожа на сериал». От кофе не откажусь, кивает Екатерина с улыбкой. Что я, черт возьми, делаю. В квартире Дарина, скоро вернется Марина. Должен приехать Тимофей. Проходите, отступать некуда. А может, все правильно? Не зря она здесь. Не зря мое удостоверение выпало. Знак? Да, черт его знает. В последнее время я не в знаки верю, а в чей-то умысел. Не бывает такого, чтобы в один момент вся жизнь пошла наперекосяк. Хотя, если все рушится, то тянет за собой изменения за изменением. «Привет, красавица!» — приветствует Екатерина, мою дочь, которая, конечно, тут же выбегает посмотреть, кто пришел. «Здравствуйте!» — отвечает Дарина и переводит взгляд на меня. «Меня зовут Катя. Представляется наша я снимая обувь и верхнюю одежду. Я даже на секунду зажмуриваюсь, стряхнув головой, ведь так не должны себя вести женщины, которые спят с чужими мужьями, точнее, с одним определенным мужчиной, к жене дочери которого пришла. «Дарина», — представляется моя малышка и пожимает Екатерине руку. «Какое у тебя красивое имя», — улыбается девушка. «Приятно познакомиться». «Проходите». «Врываюсь я в эту идиллическую историю знакомства», указывая Екатерине направление. «Конечно», — кивает она, но замирает, переведя взгляд на фотографии на стенах. «Это ваш муж?» «Странный вопрос, учитывая, что снимок со свадьбы, и вообще ситуация так себе, но, судя по всему, только для меня». «Да», — киваю, «а вы его знаете? Откуда бы?» Екатерина удивляется. «Или это удивление разыграно по нотам, или оно настоящее. У меня уже голова взрывается, потому что я не понимаю, что происходит. Девушка, на имя которой был снят номер в гостинице, сейчас в нашей квартире. Познакомилась с моей дочерью, увидела наши фотографии, по сути, вторглась в мое личное пространство. Дарина, иди к себе». «Прошу я, хотя вижу, что дочери хочется пообщаться с новым человеком. А я... я все невольно продолжаю сравнивать себя с ней. Эта девушка такая... как с картинки, как с подиума. В модельном агентстве ее бы оторвали с красивыми руками и ногами. На автомате делаю кофе, ставлю чашку перед Екатериной. Она все это время молчала, но я спиной чувствую до сих пор взгляд». «Что вы хотите мне сказать?» Не оборачиваясь, спрашиваю. Хочется кричать, но я спокойна. Однако внутри меня все кричит, корчится от боли, и природа этой боли непонятна, скорее надумана мной. «Я всего-то привезла вам удостоверение», — спокойно отвечает Екатерина. «Если я вас...» «Простите, прошу я. Мы в прошлый раз не поговорили». И я, наверное, была не права, когда заявилась к вам. Вы подозреваете своего мужа в измене? Девушка понижает голос, за что я ей благодарна. Не хочу, чтобы Дарина слышала. Я уже не подозреваю, а уверена. Только с незнакомой девушкой, кем бы она ни была, делиться не собираюсь. Можем поговорить о погоде, предлагаю я. Спасибо вам, что привезли удостоверение. Знаете, а я, пожалуй, пойду. Екатерина поднимается и выходит в прихожую, сделав лишь глоток кофе. Она еще и обижается, что я не захотела с ней обсуждать свою личную жизнь. Странности меня уже не напрягают, не вызывают недоумения. Я к ним, кажется, привыкла. Они стали неотъемлемой частью моей реальности. Еще раз спасибо. Выхожу следом. Девушка усмехается, качая головой. Мне теперь все кажется подозрительным и ее приход, и это усмешка. «Что-то благодарностью от вас не веет», замечает Екатерина и собирается сказать что-то еще, но осекается, улыбаясь, вышедшей из комнаты дочери. «Пока, принцесса». «Пока», отвечает дочь. «А мне нечего сказать. Точнее, вопросов много, но на них я ответа не получу. Пусть уходит. Да, негостеприимная я сегодня». Но ее вопрос об измене. В принципе, это логично. Самая подходящая догадка. Если это догадка, я бы и сама так подумала, будь на ее месте. Но место у каждого свое. Вы бы железо пропели, осень, а витаминос. Советует девушка мне на прощание. Всего хорошего, Милена. И вам. На автомате отвечаю, наблюдая, как Екатерина нажимает на кнопку вызова лифта. С едва слышным шумом створки расходятся, и я вижу Тимофея. Он поднимает взгляд на Екатерину, вежливо кивает, в остальном ноль эмоций. Ни страха, ни узнавания. Муж не знаком с этой девушкой. Ее реакции я не вижу, она стоит ко мне спиной. Они с Тимом меняются местами. Он выходит из лифта, она заходит. Милена обращается ко мне муж. Я не ожидала, что он так рано приедет. И он для меня сейчас... Как образ. Как призрак. Я не воспринимаю его присутствие. А вот Дарина очень даже... Папочка! Она проскальзывает под моей рукой, и Тимофей подхватывает ее на руки. Давай, малыш, в квартиру, а то еще больше простудишься. Целует он дочь в щеку. Войти-то можно, смотрит на меня, а я все еще стою, преграждая путь в квартиру и ничего не чувствую.